Обломки Уильяма Грея. Они пересекают залив на последнем вечернем пароме под нервно мерцающей луной, едва пробивающейся сквозь низко нависшие тучи. Он плавно проскальзывает под темным брюхом моста Бейбридж, который выглядит суровее и серьезнее своего кузена, любимчика туристов. Паром причаливает среди погауза Фоклинского порта Они заранее купили велосипеды на углу терк стрит и Левенворд у мужика, который назвался «Русским Майком». Карвина взял себе элегантный зеленый швин. Пенумбри достался синий прогулочный велик с удлиненным седлом. Они катят к строительной площадке в западном Окленде, которую нетрудно отыскать. Гладкие бетонные столбы выросли высоко, но не держат пока ничего». Горы ржаво-красной арматуры лежат и ждут, когда их вживят в камень, плюс многочисленные заснувшие экскаваторы. Гектор, в чем-то вроде полицейской формы, лениво прогуливается вдоль сетки рабицы по периметру. Они подают знак издалека, осторожно приближаются, говорят, фистина ленты из тени. Крякнув, он взмахом их пропускает и бредет дальше вдоль забора, даже толком не заглянув им в лицо. Перед ними зияет огромная пасть тоннеля для скоростных электричек. К ее металлической губе цепляются комьи земли. Пока это больше похоже не на объект городской инфраструктуры, а на древнюю гробницу. Рельсов еще нет. Со стройки внутрь уходит широкая поросшая травой дорога со следами проезжавших грузовиков. Света тоже нет. Но они это предусмотрели. Карвина достает туристический фонарь и вешает его на руль. Готов. Пенумбра выравнивает руль. Видимо. Туннель глотает их. Карвина вырывается вперед, уверенно давя на педали, щелкая передачами и быстро находя эффективную комбинацию. Пенумбра то и дело оглядывается на вид через вход в туннель пыльный овал оклинского неба, который уменьшается, тускнеет, наконец меркнет и становится неярче цветных пятен, вспыхивающих на сетчатке в отсутствие света. Такой кромешной тьмы он еще ни разу не испытывал. Тоннель под колесами кажется гладким, как пол в помещении. На баскетбольном стадионе или в вестибеле банка каждые несколько секунд раздается глухой бум, Когда велосипед наезжает на очередной шов, заваренный стык между гигантскими металлическими пластинами, запечатанными отвод залива. Залив-то прямо тут, над головой. На какой они глубине? Пенумбра даже не представляет. Может, футов десять, 10, может, сто, но воздух другой, холодный и влажный, и выхлопные газы не выветриваются. А хватит ли им кислорода? Вдруг к посещению людьми тоннель еще не готов. Вдруг они с Карвиной на полпути потеряют сознание. И никто их не найдет до утра. Карвина мчит впереди. Фонарь прыгает у него на руле, отбрасывая в кельватер совершенно безумную тень. Темного аватара, что танцует и прыгает по туннелю. «Притормози!» — орет Пенумбра. Но Карвина не слышит или не понимает, или не слушается. Пенумбра набирает полные легкие тяжелого воздуха и снова пробует. «Ты не мог бы!» «Ай!» — сдается он. Тень карвины уменьшается, свет фонаря тоже, сгущается тьма. Пенумбра останавливается, тяжело дыша. Он ложится на руль, чувствует его, но не видит. Свет фонаря карвины — Уже схлопнулся. «Гнев Пенумбре не свойствен, но сейчас он в гневе. Карвина. Пенумбра понимает, что с этим человеком не стоит идти в страшный подземный тоннель. Да, Карвина способный, он хороший предводитель, но у него не хватает терпения на тех, кто за ним не поспевает. Ну что ж, не стоять же тут вечно». Пенумбра на удачу потихоньку крутит педали. Впереди лишь тьма, чистый черный мрак. Зато, разумеется, никаких препятствий. Ничто не стоит у него на пути. Пенумбра замечает, что переднее колесо забирает вверх. Значит, он наехал на изгиб стенки туннеля. Он дергает руль, подчиняется силе притяжения и скатывается назад. «Пожалуй, можно и так» просто прислушиваться к ощущениям, полагаясь на окружность тоннеля, и крутить педали. Можно даже закрыть глаза, тут опасаться нечего. Пенумбра теряет счет времени. Вселенная сжимается до почти философской тьмы тоннеля, кривой его пространственно-временного континуума, которую он воспринимает ногами, а не глазами. Может, когда он выберется на поверхность, а кажется, что прошло десять лет, пятьдесят. Он улыбается и считает годы, крутя педали. 2017, 2018, 2019. Каким станет этот город в 21 веке? Может, в саду Ерба Буэна наконец что-нибудь прорастет или раздается вопль Корвины. Аякс, это ты! Пенумбра резко тормозит и идет юзом. «Где ты? Я тут!» Удрученный голос в черноте где-то неподалеку. Пенумбра его почти видит. Темный силуэт на фоне тьмы тоннеля еще темнее. Похоже, Карвина сидит на полу. «Помоги мне, я... Тут слишком темно, Аякс. Я потерял фонарь!» Пенумбра аккуратно кладет велосипед и, скользя ногами по полу, идет на голос. «Я иду!» — говорит он. «Вытяни руки!» Он едва касается чего-то пальцами, и его запястье хватает рука, сильная, трясущаяся, скользкая от пота. «Маркус, все в порядке!» Пенумбра помогает ему встать. Во всяком случае пытается, но Карвина едва не роняет его самого. Сколько же он весит! Пенумбра кряхтит, тянет, и Карвина встает. «Все хорошо!» Они долго идут вместе. Пенумбра ведет Карвину за руку. Здоровяк молчит, просто идет следом, и дыхание его замедляется, потихоньку выравнивается. Пальцы у него толстые и мясистые, но очень мягкие. И вот, наконец, Фиат Люкс. Поначалу мерцает лишь едва заметный намек на свет, потом он становится булавочной головкой, потом точкой — Чем быстрее они идут, тем быстрее он растет, посему они шагают очень резво, потом переходят на бег, а где-то по дороге Карвина отпускает руку Пенумбры и делает рывок вперед. Под конец тоннель снова поднимается, они добираются к свету стройки на Эмбаркадеро, и к тому времени Карвина окончательно приходит в себя. И следа не осталось от его переживаний во тьме. Корабль должен быть где-то рядом, решительно говорит он, снова беря на себя образды правления. Тоннель выходит в пещеру, которую освещают зарешеченные лампочки. Они, праздничные гирлянды, висят под грубо сделанным потолком. Потолок держится на каркасе темных балок, кое-где уже возведен бетонный периметр. На полу разлились широченные лужи, не перепрыгнешь. Приходится идти вброд. Пенумбрия заливает туфли. Тут видны признаки жизни и работы. Брошенные перчатки, бумажные стаканчики, дешевенькая каска из белого пластика с синим логотипом ССЗЗ на лбу. Пенумбра поднимает ее, встряхивает, надевает. «Что скажешь?» Карвина фыркает что ты самый тощик и сонщик в городе. Сто с лишним лет назад Уильям Грей был затоплен и засыпан кучей мусора. Утоплен и погребен. Мачта давно сломалась, паруса и прочая оснастка сгнили. Остался только корпус, да и то лишь едва. Он как смятая пивная банка на свалке. А потом строители ССЗЗ пробурили туннель. Пенумбри доводилось видеть ископаемые окаменелости. Огромные камни раскалываются, и на сколе какой-нибудь древний зверь. Именно так сейчас выглядит и Уильям Грей. Его очертания темны, но все же хорошо различимы в стене тоннеля. Здесь, на минус втором этаже города, сохранилась хотя бы тень корабля. Миг триумфа быстро сменяется поражением. Пенумбро воображал обломки вроде того, что показывает Жак Кусто. Думал, будет куда войти, что смотреть. Но сейчас понимает, что сглупил. Их миссия, очевидно, не археологическая, а геологическая. Корабль целиком и полностью ископаемая окаменелость. «Вот», — окликает Карвина, вырывая пенумбру из потока мрачных мыслей. Книжный продавец отыскал где-то две лопаты. Одну он осторожно бросает пенумбре, но она выскальзывает у того из рук и падает. «Маркус, не...» «Я вижу корабль», — объявляет Карвина. «Я вижу первый книжный магазин в этом городе. Аякс. Здесь есть что искать». У нас с тобой общий дар, сухо отвечает Пенумбра. Какой еще дар? Мистер Аляс Мари так это назвал. Готовность носиться с абсурдными идеями. Карвина фыркает. Я не ношусь с идеями, возражает он. Я их реализую. Он вонзает лопату в стену тоннеля и начинает копать. Проходит час, может, больше. Они углубляются внутрь корабля, перебрасывая через голову землю ил, сгнившее дерево. За спиной растет сырая куча. Лопата пенумбры вонзается в мягкие сгустки. «Грустные останки книг», — подозревает он. Они темные и мокрые, сгнили, испорчены, но видны намеки на корешки. Черная грязь брызжет ему на рубашку и брюки. Чем дальше они углубляются, тем страшнее вонь. Вековая гниль, наконец, вышла на волю. У Пенумбры горят руки, а ноги промокли, и видно, что даже Карвина устал. Но вдруг... Бум. Лопата Пенумбры натыкается на что-то немягкое и не испорченное. Он снова замахивается. Бум. Маркус, по-моему, начинает он. Но тот уже тут как тут тоже машет лопатой. Они находят контур твердого бумкающего предмета и откапывают, пока Корвинине удается применить лопату как рычаг. Он кряхтит из дыры на пол туннеля с влажным бух, вываливается металлический сундучок. Сначала встает на бок, а потом падает как надо. Пенумбра и Карвина смотрят друг на друга во все глаза. Сундук немилосердно изъеден коррозией, вся поверхность пошла ржавыми бородавками и коричнево-зелеными потеками. Но он, похоже, устоял. Крышку держит поразительно толстый замок. «Отойди», — командует Карвина. Повыше заносит лопату и обрушивает ее на замок точно молнию гнева. Толстый старый замок не ломается, а скорее крошится. Пенумбре кажется, что даже как бы с облегчением. Потом они пешком уходят с площадки. Карвина несет сундук. Ночной сторож эмбаркадера замечает их с той стороны гигантской дыры в земле и кричит. «Эй вы, что вы там делаете?» «Не останавливайся», — шепчет Карвина. Перед ними ряд оранжевых конусов, а дальше тротуар, где парочки в пальто и шарфах торопливо шагают мимо, и никто даже не смотрит в сторону этой ямы. Еще дальше в небо темной стеной уходит шоссе Эмбаркадера, и по обеим сторонам в ночи со свистом, гудя и визжа тормозами, пролетают машины. Весь этот свет и шум, как бальзам на душу после тоннеля. Пенумбра поворачивается к сторожу и постукивает по своей каске. «Заканчиваем кое-какую работенку, сами знаете, как тут все. Фестина ленты». И с этими словами они уходят за конусы на тротуар и на свободу. Они овладели мастерством судьбы.